Ментальная модель номер два. Визуализировать всю цепь костей домино. Используйте, чтобы принимать наиболее обоснованные решения. Столкнувшись с необходимостью принимать решения, большинство из нас видят только ближайшие последствия того или иного выбора. Особенно, если действовать приходится в условиях жесткого лимита времени и дело имеет срочный характер. Мы привыкли думать так, словно решаем, какую подходящую кость домино выложить. Но жизнь далеко не так проста, как партия в домино, и не состоит из отдельных, оторванных друг от друга решений. А почему бы не подумать, как могут лечь другие кости домино? Они также существуют и никуда не исчезают. Как правило, большей частью ситуации нам кажутся изолированными не имеющими множество различных вариантов развития, как позитивных, так и негативных. К сожалению, каждый день мы демонстрируем полное отсутствие стратегического предвидения, потому что являемся пусть и разумными, но биологическими существами, природные инстинкты которых скорее мешают в этом отношении. Наша типичная реакция легко предсказуема. Наступив ногой на гвоздь от внезапной боли, Мы инстинктивно отпрыгнем в сторону и в итоге свалимся с утеса. Так совпало. Этот феномен известен под названием мышление первого порядка. То есть мы фокусируемся исключительно на решении возникшей проблемы, учитывая немедленные результаты и не рассматривая последствий в долгосрочной перспективе. Если вам удобно, можете называть это мышлением первой кости домино. Но многие наши решения, особенно те, которые заставляют беспокойно ворочаться по ночам, влекут за собой последствия, далеко выходящие за рамки того, что мы видим в начале. С точки зрения предвидения дальнейшего развития ситуации, мы, люди, так же слепы, как и биты для игры в крикет. Даже незначительные наши решения могут привести к абсолютно неожиданным последствиям, подобно известному эффекту бабочки. Последствия не ограничатся немедленными изменениями, на которые мы и рассчитывали. Они коснутся также других людей и повлияют на другие ситуации. Некоторые из них могут быть действительно непредсказуемыми, а некоторые могут незаметно развиваться, чтобы затем внезапно повернуться самой неприятной своей стороной. Бывает и так, что некоторые последствия наших решений, лишь удивят нас затейливым узором причинно-следственных связей, о которых мы и думать не могли. Хорошо, вы услышали достаточно о том, чего не следует делать. А что же нам следует делать? Нам надо визуализировать все возможные варианты выстраивания цепи костей домино. Это называется мышлением второго порядка. Это означает прогнозирование развития ситуации в будущем, и выявление возможных последствий для сравнительного анализа преимуществ и недостатков различных вариантов решений. Вместо того, чтобы просто удовлетвориться фактом покупки новой квартиры, подумайте, как это может отразиться на вашей кредитной истории или возможности завести в будущем большую собаку. Вместо еженедельного осветления волос, подумайте о том, что эти процедуры со временем приведут к их выпадению, и тогда вам может понадобиться парик. Действительно, мышление второго порядка заставляет хорошо продумывать возможные последствия и учит не принимать скоропалительных решений, так как необходимо проанализировать различные варианты развития ситуации в будущем. В практическом плане оно приучает искать и анализировать максимально возможный объем релевантной информации, для принятия взвешенных решений. Какая кость домино ляжет следующей в цепи дальнейших событий вследствие вашего решения? В каких трех направлениях может продолжиться эта цепь? И куда дальше может привести каждое из этих направлений? Вы не прекращаете анализировать варианты после того, как спрогнозировали самые очевидные ситуации. Наоборот, вы рассматриваете максимально возможное количество вариантов развития ситуации в долгосрочной перспективе. Как ваше решение повлияет на расклад других костей домино? Если вы выставите эту кость домино, какие другие кости вы не сможете выставить? Альтернативная стоимость решения. Известный инвестор Ховард Маркс привел очень простой и понятный пример того, как это работает в реальной жизненной ситуации. Хорошим примером является гипотетическая ситуация, о которой Джон Мейнард Кейнс писал в 1936 году. Одна из газет объявила конкурс среди своих читателей. Участникам конкурса демонстрировались фотографии 100 девушек и предлагалось выбрать из них шесть самых красивых. Призы должны были достаться читателям, которые угадали бы шесть самых красивых девушек, по мнению большинства участников конкурса. Наивные читатели голосовали за тех девушек, которых они лично считали самыми красивыми. Но очень важно было помнить, что призы достанутся тем, кто выберет не самых красивых девушек вообще, а самых популярных, по мнению большинства участников конкурса. Таким образом, путь к призам лежал не через определение самых красивых, а через предсказания самых популярных по мнению большинства, то есть в соответствии с предпочтениями типичного читателя этой газеты, ставшего участником конкурса. Очевидно, чтобы это понять, потенциальный победитель должен был обладать навыками мышления второго порядка. Мыслитель первого порядка даже не уловил бы разницы. В анализе этой ситуации можно пойти еще дальше предположив, что другие участники конкурса также будут выбирать, исходя из собственных представлений о том, какие девушки станут популярнее других по мнению большинства голосовавших. Таким образом, анализ вероятностей может перейти на следующий, более глубокий уровень, а затем еще на более глубокий и так далее. На каждом уровне анализа рассматриваются окончательные последствия развития ситуации, с учетом влияния других агентов и факторов. Дело не в выборе самых красивых лиц в соответствии с личными предпочтениями, и даже не в том, какие являются самыми красивыми по мнению большинства. Мы переходим уже на третий уровень анализа, пытаясь вычислить, какими по мнению большинства должны быть предпочтения большинства. И я уверен, что есть и такие люди, которые способны переходить на четвертый, пятый, И еще более глубокие уровни анализа. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. 1936 год. Взгляните на это по-другому. Очень редко бывает так, что какое-то событие не влечет за собой цепочки последствий. Ваша задача заключается в том, чтобы, оставив в стороне прогнозируемые позитивные изменения и результаты, которые, откровенно говоря, могут вначале дезориентировать вас, проанализировать также возможные негативные последствия и степень их влияния. Готовы ли вы рассматривать каждое решение, прогнозируя не только то, какая кость домино ляжет после этого, а еще и дальнейшую цепь следующих 15 костей домино, и при этом идентифицируя каждую из них? Очень трудоемко, но исключительно информативно. Мышление второго порядка позволяет увидеть последствия ваших решений во всей их полноте. Даже если в итоге вы не измените своего мнения, при помощи этого метода вы десяток раз рассмотрите максимальное количество вариантов, оцените объективно альтернативную стоимость решения и сделаете взвешенный и выверенный окончательный выбор. Порой это лучшее, что мы, как мыслящие существа, способны сделать. Мы не можем предсказывать будущее, но не можем не думать о нем. Если мышление второго порядка такой эффективный и полезный инструмент, почему каждый человек не пользуется им? Потому что это тяжело. Возьмите, например, кучу диет и огромные суммы, которые ежегодно вливаются в индустрию похудения. Размышления над тем, как наши действия повлияют на развитие ситуации, Выходящие далеко за пределы прямых и очевидных последствий, выводят нас в незнакомую и непривычную интеллектуальную сферу, в сложнейшие лабиринты мыслительных операций, которые для обычного человека достаточно сложны и утомительны. Некоторые могут сказать, что мы слишком много думаем о проблеме. На самом деле, мышление второго порядка позволяет вам мыслить ясно, во всяком случае, более ясно, чем ваши конкуренты. В большинстве случаев от этого зависит ваша успешность и эффективность. Никто не сможет подняться выше среднего уровня, делая самый очевидный выбор или принимая самые простые и удобные решения. Способность прогнозировать и предвидеть развитие событий на глубочайшем футуристическом уровне является отличительной чертой успешных людей, и практически всегда с лихвой окупает дополнительно затраченные на это усилия. Использование этой ментальной модели позволит вам существенно улучшить процесс принятия решений, и никакие релевантные факторы не останутся незамеченными вами. Для того, чтобы настроиться на волну мышления второго порядка, Ховард Маркс предлагает задавать себе направляющие вопросы. Насколько широко это решение повлияет на ситуацию в будущем? Какие еще последствия, кроме немедленно ожидаемых вами результатов, повлечет за собой это решение? Какие негативные последствия могут возникнуть? Будет ли решена проблема, заставившая вас принять это решение? Какой результат, я думаю, получить? Выйдите за рамки простого решения немедленно возникшей проблемы. Если вы предпримите это действие, Чему в итоге приведет развитие ситуации при удачном или неудачном раскладе? Как будет выглядеть ситуация, если последствия моего решения будут в целом позитивны или негативны? Каким именно последствиям приведет запущенная моим решением цепочка событий? Как может выглядеть полууспех и полунеудача? Далее, естественным образом, возникает следующий вопрос. Каковы шансы, что это будет успешное решение, или другими словами, что это правильное решение? С максимально возможной объективной точки зрения, какова вероятность того, что ваши расчеты точны? Являются ли ваши прогнозы реалистичными или они в какой-то степени подвержены влиянию фантазий и страхов? Каждое решение имеет свое соотношение выгод и затрат или, говоря экономическим языком, издержек и прибыли. Не двигаетесь ли вы к полному или частичному провалу? А что думают другие? Рядом с вами всегда найдется пара человек, в оптимальном варианте желательно больше, которые честно выскажут свое мнение по поводу ваших прогнозов. Считают ли они их правильными или ошибочными? И хотя мнение людей не должно без серьезных на то аргументов сбивать вас с толку, всегда полезно узнать взгляд других на ход ваших размышлений. Это не тот случай, когда необходим консенсус мнений. Однако в одиночестве легче потерять связь с реальностью, поэтому лучше этого не допускать. Чем мои рассуждения отличаются от рассуждений кого-то другого? Где основные точки разногласий между моими предположениями и общепринятыми взглядами и мнениями? Какая именно опорная информация или прогнозная позиция вызывает разногласия и почему? На чем базируются выводы оппонентов? Что я мог выпустить из сферы внимания и не учесть в расчетах? И вновь логично возникает следующий вопрос. А какие кости домино, по мнению других людей, начнут падать вслед за первой? Вне зависимости от того, найдется ли кто-то, кому удастся разнести в пух и прах ваши прогнозы, этот вопрос поможет вам взглянуть на ситуацию чужими глазами, отстраниться на время отхода собственных мыслей и попытаться осмыслить ход рассуждений других людей. Активно ищите людей, готовых представить вам свое видение цепи костей домино и прогнозы относительно того, как именно эта цепь выложится. Далеко не все мнения будут правильными, но это в любом случае даст вам больше информации. Помните, что эта ментальная модель поможет вам более точно представить развитие ситуации и получить больше необходимой информации. Мы не можем полностью избавиться от инстинктивного стремления принимать решения спонтанно, но можем приучить себя более методично рассматривать различные факторы, связанные с этим выбором. Эту ментальную модель можно было бы также назвать «Игнорируй обезьянью лапу». Но такое название кажется немного мрачным. Поэтому я лишь кратко перескажу содержание рассказа обезьяне лапа» а вы сами решите, какое название оставить этой ментальной модели, которая в любом случае повысит эффективность ваших решений, приучив к мышлению второго порядка. Небольшой рассказ обезьяне лапа написан Уильямом Джейкобсом в 1902 году. Герою рассказа достается мумифицированная лапа обезьяны, на которую наложил заклятие старый факир, и теперь она может исполнить три желания. Герой не поверил словам приятеля о том, что исполнение этих желаний ведет к чудовищным последствиям. Первым его желанием стало получить 200 долларов. На следующий день его сын погибает на работе, а компания решает выплатить родителям компенсацию в размере 200 долларов. Второе желание – просьба вернуть сына. Вскоре он слышит стук в дверь, а когда открывает ее, то обнаруживает на пороге изуродованные части тела сына. Страшно напуганный, он молит о том, чтобы его сын исчез. Непредусмотренные последствия могут играть значительную роль.